Глава восьмая. Инспектор Карла не доверяет. К вечеру того же дня Гайдо вышел на орбиту тишины. Издали планета казалась совсем обыкновенной, а от Земли отличалась тем, что почти вся была покрыта океаном. Лишь небольшой континент, окруженный островками, виднелся в её экваториальной области. Перед Гайдо в пространстве, сверкающей звездочкой нёсся спутник планеты, переделанный из небольшого астероида. «Тревога!» — прозвучала в динамике. «Кто приближается к планете, не нанесённой на карты?» «У нас есть разрешение, Карла!» — крикнула Алиса. «Нам разрешил прилететь сюда ваш брат Жерардо. И если вы разрешите причалить к вашей станции, я все расскажу». «Опять этот бездельник вмешивается в мою жизнь!» — мрачно ответил инспектор. «Недаром наш папа всегда был им недоволен». «Так нам можно причалить или нельзя?» — растерялась Алиса. «Так и быть, причаливайте, только не вздумайте толкать мой дом, у меня суп на плите. Если расплескаете, не прощу». «Почтям», — коротко ответил Гайдо, а потом отключил связь и сказал Алисе. «Он меня оскорбляет». После этого он причалил к станции инспектора так мягко, что даже Алиса не почувствовала этого мгновения. Конечно же, инспектору, у которого, видно, был плохой характер, за это гайдо не поблагодарил. У Люкалису встретил мрачного вида робот. Он был похож на старинный сейф, по бокам которого болтались тонкие гибкие металлические руки, а из-под верхней крышки, нависавшей, как козырек, поблескивали красные рецепторы глазки. Странно было, что стенки сейфа были погнуты и поцарапаны, словно робот дрался с танком. Вытирайте, ноги! сказал робот. За каждым! Не, на вытираешься. У меня чище, чем в вашем логове. Дерзостью на дерзость ответил Гайдо. Робот немного подумал и сказал, словно диктовал решение задачки. Имеем дело с говорящим кораблем. Неинтересно. Гайдо настолько опешил от этого высказывания, что ничего не ответил. Алиса вытерла ноги, которые, не разумеется, были совершенно чистыми, и прошла вглубь наблюдательной станции. Робот ехал сзади и подсказывал, куда поворачивать. И это оказалось нужным, потому что станция, хоть и небольшая, состояла из многих комнаток, закоулков, коридорчиков, темных шкафов и тупичков, словно ее специально делали, чтобы заблудиться. Инспектора планеты диктаторов Карла они обнаружили на кухне, где он только что снял с плиты кастрюльку с супом и по всему помещению разносился чрезвычайно аппетитный аромат. «Сами видите», — сказал инспектор, — Я не мог оторваться, чтобы вас встретить. На щеку был наклеен пластырь, под глазом синяк. Он оказался молодым лысым человеком с узкими плечами. Карла не скрывал своего недовольства незваными гостями. «Мы к вам ненадолго», — сказала Алиса. «А вас много?» «Я и мой корабль», — ответила Алиса. «У них корабль, говорящий», — пояснил робот, похожий на сейф. «Но только сомнительно, что он...» «Разумный!» «Тогда быстро говорите, что вам требуется, и улетайте», — невежливо сказал Карло. «У меня нет ни минуты свободной». «Это точно», — мрачно подтвердил робот. «Среди ваших...» Алиса запнулась, она не знала, как называть диктаторов. «Клиентов», — подсказал робот. Между тем инспектор налил супу в тарелку, поставил тарелку на кухонный стол И, не приглашая Алису, принялся есть. Алиса, конечно же, была не голодна, но она никогда бы не позволила себе не пригласить гостя к столу. «Продолжайте», — проворчал робот-сейф. «Среди ваших клиентов, — продолжала Алиса, — есть бывший диктатор с планеты Уксу по имени Уксуба». «Как же достойный человек», — сказал робот-сейф. Карла продолжал жадно хлебать суп. Настоящий изверг. Тогда вы меня поймете. Алиса поймала себя на том, что обращается к роботу Сейфу, словно он здесь главный. Этот Уксуба украл на своей планете детскую железную дорогу три вагона и паровоз. Знаю! сказал робот. Она у него стоит. Но ее надо вернуть обратно. Вы не представляете, как переживают дети на Уксу? Представляю! «Они писали нам письма», — сказал робот. «Но по закону мы не можем отнять у диктатора железную дорогу, потому что каждый из наказанных диктаторов и вождей имеет право взять с собой самую любимую вещь. Некоторые брали книгу, другие — картину». Третий портрет дедушки или латы прадедушки. Но Уксуба взял железную дорогу. «Тогда позвольте мне самой поговорить с этим диктатором», — попросила Алиса. «Может, он послушает меня?» «Ха-ха-ха», — ответил робот-сейф. «Он вас и слушать не будет. Убьет и дело с концом». «Надеюсь, вы меня защитите?» — постаралась улыбнуться Алиса. Но никто ей не ответил. Инспектор продолжал быстро есть суп, а робот перемигивался красными глазками, и вид у него был угрожающим. «Вот именно», — проговорил инспектор Карла Жерардо. И именно этого я и ждал, значит, вы непременно желаете попасть на планету диктаторов, и даже куксуба». «Хочу», — призналась Алиса. «И не вижу в этом ничего плохого». «А я вижу», — сказал инспектор. «И мне уже надоели выдумщики, лгуни и лжецы». Оно, ну, признавайтесь, кто вас послал. Длинные гибкие руки робота в мгновении ока вытянулись и обхватили Алису словно канатами. Как вы смеете, воскликнула Алиса. Меня никто не посылал. Выкинем ее прямо в космос, шеф, спросил робот сейф. Она этого достойна. Согласился Карло. Ну, я понес ее выкидывать, спросил робот сейф. Погоди, пускай она сначала признается во всем, но ну, признавайся. В чем? Спросила Алиса. Кто тебя подослал и с какой дьявольской целью? Я думаю, что ты агент какой-то телевизионной или газетной компании, которой нужны сплетни и жареные факты о нашей скромной жизни. А я уверен, сказал робот сейф, что она сторонница одного из наших клиентов и прилетела его освободить. «Клянусь вам, я не отношусь ни к какой газете и никакой телевизионной студии, уж тем более не хочу освобождать диктаторов!» «Вы понимаете, какой вред вы наносите спокойствию Вселенной, когда воспеваете тирана? Ах, он бедненький, ах, ему так плохо на планете тишина!» — произнес Карла. «Думаете, вы сделаете добро своей планете, если поможете бежать отсюда к какому-нибудь негодяю?» по которому в старые времена веселица плакала, — спросил робот-сейф. Алисе было обидно. Ну, если вы не верите мне, то спросите мой кораблик», — попросила она. «Мы не разговариваем с сообщниками», — ответил Карла. «Посади ее в какую-нибудь комнату, за припокрепче. Пускай посидит, подумает, пока не прилетит инспектор. Пускай он с ней разбирается». «Надоело, надоело!» Карло помолчал и добавил, «И надо же, каждый второй пользуется именем моего дорогого брата Жерардо».